Его подкупил этот мошенник Джингль, чтобы навести меня на ложный след дурацкими небылицами о моей сестре и о вашем друге Тапмене. Тут мистер Тапмен упал на стул. — Дайте мне расправиться с ним! — Не пускайте его! — завизжали все женщины, но их взгляды не заглушали с жирного парня. — Не смейте меня удерживать! — кричал старик. — Уберите ваши руки, мистер Венкл!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 задевая за живые изгороди, тянувшиеся с обеих сторон, и рискуя в любой момент разбиться. Насколько они нас опередили? крикнул Уордл, когда они подъехали к воротам Синего Льва, где, несмотря на позднее время, собралась небольшая толпа. Не больше, чем на три четверти часа, отвечали все. Карету и четверку живо, двухколку доставить и после. Ну, ребята, закричал хозяин гостиницы.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 Путники мигом взлезли в карету. — Помните! Перегон в семь миль полчаса! — кричал Уордль. — В путь! Форейтеры пустили в ход хлысты и шпоры, лакеи кричали, конюхи подбадривали, и лошади бешено помчались. — Недурное положение! — подумал мистер Пиквик, улучив минутку для размышлений. — Недурное положение для президента Пиквикского клуба!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 Йо-йой! Йай-йой-йой! кричал первый форейтер. Йо-йой-йой-йой! кричал второй. Йай-йой-йой-йой! бодро подхватил сам старик Уордл, высунув из окна кареты голову и часть туловища. Йай-йой-йой-йой-йой! присоединился к Кору и мистер Пиквик, хотя понятия не имел какой в этом смысл. И под эти йо-йо всех четверых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 — Вот уж этого я хорошенько не знаю. Не так, чтобы очень давно, но нельзя сказать, что недавно. Этак, пожалуй, середка наполовину. Может быть, здесь и вовсе не проезжала никаких карет? — Да нет, проезжала одна. — А давно, друг мой, — вмешался мистер Пиквик. — Час назад? — Да, пожалуй, что так. — Или два часа, — спросил Форетер, сидевший на задней лошади. —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 и уныло завывал, раскачивая окаймлявшие ее деревья. Мистер Пиквик запахнул пальто, примостился поудобнее в углу кареты и заснул крепким сном, от которого очнулся, когда экипаж остановился, зазвенел колокольчик конюху и раздался громкий крик «Лошадей! Живо!» Но здесь снова произошла задержка.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 «Пожилая леди, худое лицо, костлявое, да? Да, сэр! Ей-богу!» «Это наша парочка, Пиклик!» — воскликнул пожилой джентльмен. «Они бы раньше здесь были, — сообщил конюх, — да у них по порвались. они, — заявил Уорль, — клянусь, Юпитером они, живокарету и четверку. Мы их догоним еще до следующей станции. Ребята, каждому по погеней, живей!»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 — завопил пожилой джентльмен. — Каждому по две генеи, ребята! Не упустите их! Догоняйте, догоняйте! Лошади первой кареты пустились во весь опор, а лошади мистера Уорля мчались за ними бешеным галопом. — Я вижу его голову! — рассверепев, воскликнул старик. — Черт меня возьми! Я вижу его голову! — И я вижу, — подтвердил мистер Пик. «Это он!» Мистер Пиквик не ошибся. В окне кареты ясно видна была физиономия мистера Джингля, сплошь покрытая летевшей из колес грязью. А рука его, которую он неистово размахивал, обращаясь к форейтерам, призывала их напрячь все силы. Возбуждение дошло до предела. Поля, деревья, и изгороди проносились мимо, словно подхваченные вихрем. С такой быстротой летели лошади.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 опрокинулась. После нескольких секунд смятения и растерянности, когда лошади рвались вперед, сыпались стекла и больше ничего нельзя было разобрать, мистер Пиквик почувствовал, что его энергетически вытаскивают из разбитой кареты. И как только он встал на ноги и сбросил с головы завернувшееся полы пальто, которые препятствовали пользоваться очками, ему открылись во всей полноте Размеры постигшего их несчастья. Старый мистер Ордль без шляпы в изорванном костюме стоял около него, а у их ног валялись обломки кареты. Фарейтеры успели перерезать по стромке и стояли теперь возле своих лошадей, облепленные грязью и взлохмаченные от бешеной езды. Впереди, ярдах в ста,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 — Ничего не поделаешь, Пиквик, — сказал Уорли, — придется идти пешком. — Ничего не поделаешь, — отозвался сей великий муж. Отправив вперед одного из форейтеров верхом на лошади, чтобы вытребовать новый экипаж и лошадей, и оставив разбитую карету на попечение второго форейтера,